Глава пятнадцатая. София. Утром следующего дня я была на удивление в хорошем расположении духа. Настроение было приподнятым, и я находилась в предвкушении предстоящей поездки. Разговор с подругой, который состоялся накануне, вселил в меня веру в то, что у меня обязательно все будет хорошо. В очередной раз, обдумав произошедшее, я решила довериться Мэтью и принять все то, что подготовила для меня судьба. Я больше не считала себя жертвой, что значительно облегчило мне жизнь, а настроение взлетело вверх. Приняв с утра душ и собравшись, я сидела на кухне и пила кофе, когда раздался звонок моего мобильника. Глянув на экран, я с улыбкой на губах приняла вызов. «Доброе утро, детка! Ты уже собралась?» Подруга умеет заставить улыбнуться даже с первого предложения. «Да, и я уже успела выпить кофе». на что Клариса расхохоталась в трубку. — Оу, ну для тебя это святое. Тогда минут через пять мы подъедем. Можешь выходить на крыльцо. — Поняла. Тогда до встречи. — До встречи. После чего она отключилась. Ополоснув после себя кружку, я прошла в коридор. Закинула в рюкзак ключи и кредитку, накинула на себя джинсовку и вышла из дома. И стоило мне только закрыть дверь, как я услышала позади себя подъехавшую машину. Обернувшись, я слегка растерялась. Из машины вышел Мэт с огромным букетом белоснежных роз невероятной красоты и направился прямо ко мне. Привет, с улыбкой проговорил парень. Это тебе. Спасибо. Чуть слышно только и смогла ответить я. Они прекрасны. Уткнувшись носом в розы, я вдохнула их восхитительный аромат. Букет был просто потрясающим. Ты намного прекрасней. После этих слов Мэт наклонился к моему лицу. и поцеловал меня в щеку. Этот жест был таким нежным и интимным, на что я покраснела до самых кончиков волос. Ты так мило смущаешься. Взяв за руку, Мэтью повел меня к своей машине. Когда мы подошли к передней пассажирской двери, которую парень открыл для меня, я немного стушевалась, но, быстро взяв себя в руки, села на предложенное мне место. Привет, красотка, прекрасно выглядишь, и какая-то ты сегодня загадочная. В очередной раз убедилась, «Насколько хорошо подруга меня знает, уловив во мне даже незначительное изменение. Или это я настолько плохо могу прятать свои эмоции? Совершенно не понимаю, о чем ты». «Ну, конечно, конечно», — улыбнулась на мою реплику Клэрри. Как раз в тот момент Мэт сел в машину и завел двигатель, но трогаться не спешил, наблюдая за нами. «Привет, София. Как поживаешь?» «Привет, Фрэнк. Спасибо, у меня все хорошо. Как ты?» «У меня тоже все отлично». И в этот самый момент он посмотрел на Клэри настолько влюбленными глазами, насколько это вообще возможно. Именно сейчас, в этот самый момент, я действительно поняла то, о чем мне до этого говорили мама и подруга. Если такой бабник, как Фрэнк, смотрит на свою истинную так по-особенному, я могу только предположить, что истинность значит для Мэтью. И я поняла. что приняла верное решение попробовать дать ему шанс. Отвернувшись от подруги, я посмотрела на того, о ком только что думала. Как же он сейчас на меня смотрел? Прежде никто никогда так на меня не смотрел. Я на верном пути, и я чувствую, что мы будем счастливы. Иначе и быть не может. Мы уже битый час ходили из одного бутика в другой, но подруге ничего не нравилось. Складывалось ощущение, что платье она выбирает себе, а не мне. Я устала до жути, а еще была слишком голодна. Мне было уже абсолютно плевать, в чем я пойду на этот чертов вечер. Хотелось поскорее закончить эту каторгу и зайти куда-нибудь перекусить. И мне сейчас просто до ломоты хотелось выпить горячую чашечку кофе. Я сейчас просто поражалась выдержке парней. Они либо уже привыкли к подобному, От этой мысли меня немного злило, либо на самом деле были так сильно влюблены, что готовы это терпеть. Клэри, все, стоп, это крайний бутик, в который я с тобой захожу. Я больше не выдержу. Прекрати ныть, София. Кто виноват, что ты решила оставить выбор платья на последние дни? Охота за вечерними нарядами началась еще в начале учебного года. Как ни в чем не бывало, проговорила подруга, продолжая ходить между стеллажами. В этом бутике мы также ничего не нашли и направились в соседний. — А где парни? От усталости я настолько задумалась, что не обратила внимания на исчезновение Мэтта и Фрэнка. — Не знаю, может, устали и решили вернуться в машину? — пожала плечами Клэри. — Может, ты и права. Удача ожидала нас в бутике под названием Манклер. Это оно. Это все, что проговорила подруга. И я с ней полностью согласна. Платье выглядело слегка просто и невинно, но при этом было невероятно красивым. Цвет платья — молочно-розовый, с мерцающим отливом, сшитое из итальянского шелка. Длина в пол, без рукавов, с пояском. Примерив его, я почувствовала себя принцессой. — Ты там долго? — Вот ведь неугомонная. — Уже выхожу. Когда я вышла из примерочной в этом великолепии, На меня устремились три пары глаз, отчего я сильно смутилась. Клэрри, зараза, даже не предупредила, что парни вернулись. Посмотрев в глаза Мэтью, я растерялась еще больше. Он смотрел на меня с такой нежностью и восхищением, его взгляд все сказал сам за себя. Это платье действительно то самое. — Ты невероятно красивая, — приблизившись ко мне вплотную и взяв меня за руки, проговорил Мэт. Я с ним полностью согласна. Оно идеально подчеркивает твою индивидуальность и скромность. Все, как ты любишь. Да, тут, пожалуй, и не поспоришь. Расплатиться за мое платье мне, конечно же, не позволили. Покупку оплатил Мэтт, и по его грозному взгляду я поняла, что спорить с ним бесполезно. А Клэри наши гляделки веселили. Ничего, я ей еще устрою. Оплатив и забрав покупку в одну руку, другой мэт взял меня за руку и переплетя наши пальцы повел к выходу слушайте протянул фрэнк раз миссия выполнена и наряд куплен так почему бы нам не сходить в кино когда мы еще сюда попадем отличная идея мы с софью только за так ведь подруга да идея хорошая на самом деле я давно не была в кино вот и отличненько